Глава пятая. Оборона. Детей привезли в распределитель обезьянник, как называли пацаны это милиционное учреждение. Здесь содержали детей, снятых с поездов, задержанных в подвалах и на чердаках, на базарах и вокзалах. Выясняли адреса, вызывали родителей, а если этого сделать не удавалось, отправляли задержанных в детдома или в колонии для несовершеннолетних. Но в эти дни Все детские дома Кручинска оказались переполненными. На четвертый день, то есть в понедельник следующей недели, после того как приходила депутация во главе со Стужоржевой, приехали на машинах трое молодавых мужчин, каждый в своем автомобиле. Они вышли из машин легко одетые, несмотря на холодное утро, быстро прошли к дому и вошли в него уверенно, спросив дядю Веню, где найти начальницу. Анна в это время в своем кабинете объяснялась с соколенком, который только что пришел из обезьяньника. Соколенок покинул его рано утром, он уже не первый раз находился там и знал, как уйти. К матушке Анне он пришел, чтобы узнать, как поступать дальше. Мужчины вежливо поздоровались и присели на стулья, не дожидаясь приглашения. Мы новые владельцы дома, Анна Николаевна, пришли предупредить вас, что завтра наши мастера приступят к ремонту. Что, никакой ремонт нам не нужен? Вам может и не нужен, нам нужен. Вы разве не ознакомились с решением администрации? Мы обжаловали это решение. Будет суд. Тот, кто вел переговоры, коротко стриженный, с брюшком, с двойным подбородком, с лицом месистым, гладко выбритым, усмехнулся. Ну, суд еще не скоро будет, Анна Николаевна, если вообще будет. А нам работать надо. так что к завтрашнему утру вы свое барахлишко уберите, а не уберете, мои люди выставят его на улицу. Вы не имеете права. Я вам сказал, очистите помещение. Я вызову милицию. Прекрасно, она как раз нам и поможет. Он встал, посмотрел на Соколенка, который сидел, забившись в угол. А это кто же будет? Вроде всех вывезли. Как тебя звать, милый? Соколенок не ответил. Уж не избеглецов ли ты, сердечный? «Ну ладно, тебя на место припроводят, коли ты оттуда. Советую поторапливаться, Анна Николаевна. На дворе холодновато, а завтра обещали и того холоднее. Берегите себя». Они ушли о чем-то, переговариваясь между собой и смеясь. Голоса их доносились из прихожей. Потом хлопнула дверь. Пока матушка звонила отцу Петру, и они решали, как поступить, Соколенок уже знал, что делать. «Надо ночью всех пацанов привезти сюда». и обороняться. Отец Петр пойдет к Владыке, нас не выгонят. Это невозможно, чтобы перед зимой. Матушка, вы на ночь дверь с черного хода не закрываете. Мы все вернемся. Да что ты, Игорь? Она испуганно посмотрела на него. Не думай даже, какой шум поднимется. Вот и хорошо, пусть шумят. Люди соберутся, телевидение, газеты. Да ты американских фильмов насмотрелся. Она видела, что план действий Усаколенко готов. И, пожалуй, это правильный план, хотя и рискованный. А чтобы вас с отцом Петром в это дело не впутывать, вы в церкви или еще где будете, мы сами будем обороняться, пока они наши условия не примут. Какие условия? Еще больше изумилась матушка Анна. Вы сами их отцу Петру сейчас сказали, пусть нас не трогают до решения суда, а в обезьяннике нам делать нечего. Мы тут поживем. Все равно там торчать до весны, а то и до лета. Ты все продумал, господи, тебе же только четырнадцать лет, скоро пятнадцать. Но、ну, я пошел. Ты туда к детям? Да что вы, там теперь шмон, сейчас сюда прибегут. Вы только не говорите, что меня видели. И он об этом тоже подумал. Не беспокойтесь, меня не найдут. У меня надежное место есть, они не знают. Он улыбнулся ей светло и спокойно, а она печально и тревожно. Надежным местом Соколенко была холостяцкая квартира для Вени. Там он отсидел до поздна, а потом пробрался в обезьяньник. Как и договорились, грек сделал все так, как они спланировали с Соколенко и Жбаном. Дождавшись, когда охранник, пожилой милиционер, напился чая, насмотрелся телевизора и лег спать, он тихонько толкнул Женю. И тот сразу же встал, быстро и бесшумно оделся и через форточку вылез во двор. Там он влез на подоконник соседнего дома и перерезал провод сигнализации. Вернувшись к окну, где его уже ждали пацаны, он посигналил, что все в порядке, можно идти. Тогда они вышли в коридор и Грег легко открыл замок решетки, которая отделяла коридор от прихожей. Пожилой охранник крепко спал, и грек также быстро открыл немудренный замок, на который изнутри запиралась входная дверь. У того места в ограде, где легче было перелезть, их уже ждал соколенок. Чтобы не привлекать к себе внимания, до своего дома добирались пешком и порядочно замерзли, дул холодный ветер, и хотя время от времени переходили с шага на бег, Все же отогрелись только горячим чаем, которым вместе с горячими пирожками их щедро угощала сестра хозяйка Василиса Ивановна, мать Веры, теща Пургина. Отец Петр, бледный с впалыми щеками, казавшимися еще более впалыми, потому что с правой стороны щеки ему удалили сразу два зуба, напряженно взглядывал то на отца Василия, то на матушку Анну. Без отца Василия он не мог обойтись в затруднительную минуту, потому что ему требовались не только поддержка, но и оппонент. Отец Василий почти всегда ему возражал. Матушку Анну переполняло чувство тревоги, потому что будущее теперь стало вовсе непонятным. Жила лишь надежда на помощь и милость Божью. Кто-то из вас должен остаться с детьми, чтобы вести переговоры, сказал отец Василий. Лицо его спокойное и сосредоточенное выражало уверенность в том, что поступают они правильно. Я думаю, что лучше всего не впутывать тебя, отец Петр, а значит и Владыку в этот конфликт. Матушка Анна пока что юридически мерянька, а не церковный человек. И что из этого? А то, когда начнется суд, церковь, то есть тебя как настоятеля и Владыку как начальствующего, нельзя будет обвинить в потакании ребятам, тем более в руководстве ими. А матушка скажет, что она была поставлена перед фактом рейдерства. Отца Петра она не могла предупредить, потому что ребята пришли ночью, решили дом не покидать, другого выхода не было, иначе выкинули бы на улицу, а грядет зима. — Гладко, — улыбаясь в седую бороду, — сказал дядя Веня. — А давайте теперь про оборону поговорим. Они ведь двери вышебить могут, двери укрепить входные из черного хода, сказал отец Петр, думая, что у него никогда, наверное, не получится, как у друга. Все правильно обосновать с точки зрения юридической. Пожалуй, он не слабее будет того молодца, которого приводила с собой сторожиха. Суд Сепин, его фамилия, зовут Мирон Викторович. Матушка Анна, что скажете? «Все верно», — отец Василий сказал. «Вот только как на мировую идти, при каких гарантиях с их стороны?» «При гарантиях мэрии. Пусть приедет сторожиха и публично при журналистах скажет, что захвата дома не будет. Пусть ждут решения суда. И пусть кто-то из ребят, лучше всего Игорь, скажет, что в милицейском распределителе им делать нечего». Им гораздо лучше здесь остаться, опять же, до решения суда по поводу лишения прав родителей и усыновления детей вами, матушка Анна. Опять гладко сказал дядя Веня. А что, если они через чердак полезут? Там тоже укрепимся, сказал Эрик Грег. И кто-нибудь из наших улюка станет. Тогда давайте за работу, а то поздно уже. Когда двери укрепили всем самым тяжелым, отец Петр подошел к матушке Анне. подождав, пока она останется одна. Вот видишь, как получилось. А мы-то думали, что нам помогать будут, да еще нахваливать. Ничего, отец Петр, выдержим. Журналистов я на себя беру, и у отца Василия знакомые есть. Вот. Он что-то еще хотел сказать, но матушка Анна его опередила. Иди, отец Петр. Я хотел сказать, почему тогда в университете я никогда не нравился тебе. Да что старое вспоминать, отец Петр. А сейчас с усыновлением не было бы никаких проблем. А так тебя спросят, на какие средства будешь содержать детей. Владыка не оставит, и трудиться будем, возьмем землю. Это я уже слышал. Но в неполную семью могут не дать детей. Ладно, ну что сейчас об этом? Храни тебя Бог, Аня. Он перекрестил ее и пролез в узкую щель между дверью и шкафом, которую дядя Веня оставил для выхода через черный ход. Сразу же, как только отец Петр оказался на улице, дядя Веня придвинул к двери шкаф, потом насовал в него всякое всячины. Утром приехали те же трое, что были вчера, а с ними над джипе еще два молодца, одетые в куртки и лыжные шапочки, натянутые на уши. Они быстро подошли к входным дверям и попробовали открыть их. «Эй, алло! Открывайте!» Со второго этажа через форточку соколенок ответил. «Напрасно старайтесь, мы не откроем и отсюда не уйдем». Тот с брюшком, с двойным подбородком протрусил к подъезду. «Кто это мы? Покажись, кородной!» «А, это ты, беглец из Киргизии. Тебя дома манты ждут и бешбармак, а ты тут торчишь». Все переговоры по телефону с матушкой Анной Соколенок назвал номер и закрыл форточку. Двойной подбородок печально улыбнулся и позвонил матушке Анне по мобильнику. Услышав от матушки, что вход им закрыт, он опять печально усмехнулся и сказал: "Молодцам в лыжных шапочках, ломайте, все равно новые двери ставить". Дверь содрогнулась под ударами, но выстояла. Отдышавшись, они снова принялись за дело. Грек. Через форточку вылил на молодцов нечистоты. Взломщики отпрянули от дверей, матерясь и вытираясь. Ладно, сказал глава фирмы, потирая пухлые щеки, поросшие черной щетиной. Фермач забрался в машину, позвонил своему знакомому начальнику райотдела капитану милиции Сергею Краснову, тому самому, что приезжал со сторожевой. Звони этим дебилам дорогой, а если и тебя не послушают, присылай наряд, тем более тут бигляцы из твоего обезьяньника. Он мне не подчиняется, это другая организация, а мне это какое дело. Мне помещение надо занимать, работа стоит. Ладно, ладно, не беспокойся, ХАМАС. Сколько раз тебе говорить, что я не ХАМАС, а ХАФИЗ? Запомнить не можешь? Извини, эти пацаны меня совсем задолбали. Он позвонил матушке Анне, она выскользала начальнику рая отдела все свои аргументы, и тогда он, разозлившись не на шутку, пригрозил ей тюрьмой за оказание сопротивления властям. И выслал на происшествие того самого сержанта с черными усами по фамилии Петных. Когда к дому милосердия подкатила милицейская машина, матушка Анна поняла, что наступил решающий момент в их деле. Но она ошиблась, до、да、развязки еще было очень далеко. Позвонив отцу Петру, который с отцом Василием находился в церкви, что располагалась неподалеку от дома, она спросила, что делать дальше. Держаться намеченного плана, сказал отец Петр, глянув на друга. Тот одобрительно кивнул. Журналисты уже едут. Требуйте, чтобы приехали из мэрии. Лучше, чтобы сама сторожева. Эрик их нечастотами облил, сказала матушка Анна. Помимо воли, отец Петр хохотнул. Дверь ломать прекратили? Да вот опять начали. Пусть Эрик их еще раз укакатит. Пусть мироточат. Отец Петр укоризненно сказал отец Василий: "Не заговаривайся, прости, но ведь им надо продержаться еще хотя бы час. Продержаться. Ребята тертые, получше нас с тобой соображают. Господи, спаси и сохрани". Отец Петр встал на колени перед образом Спаса, святыней своей церкви, находившейся в резном киоте справа от царских врат. Повернулся как коня Богородицы, Владычица наша небесная, умоли сына твоего защитить малых сих, они дети, а против них сильные и свирепые хуже волков. В дверь колотили, и Эрик повторил древний способ обороны крепостей, только лил он на осаждающих уже неничистоты о кипяток. Один из молодцов заорал, кипятком обдал его голову вязанной шапочке, но погоди у меня щенок, крикнул он. Попятился, забыв про ступеньки, и упал. Сержант Пятных рассмеялся. Катя Колян в это время по приказу Соколенка вылезла на крышу, держа в руках жестяной таз и колотушку. "Давай", крикнул Соколенок, и Катя стала, что есть силы, колотить в таз. Соколенок вылез вслед за Катей и оглядел окрестные пятиэтажки. Они выстроились с трех сторон дома. Четвертой стороной дом выходил к северу, отделявшему бывшие садьясли от проезжей части улицы. В просторном дворе, который образовали дома, построенные еще в хрущевские времена, разместились сборные металлические гаражи. Лишь у одного из них виднелся человек, только что поставивший машину на место. Еще во дворе какая-то женщина прогуливалась собачонку. Больше никого во дворе не было. Люди! Во весь голос заржал Соколёнок. Смотрите, что творят бандиты. Детей выгоняют из их дома, а милиция защищает бандитов. Он передохнул, приказав Кате колотить громче, и жестяной стук гулко разносился в холодном осеннем воздухе. Ты смотри, что придумали. Все также улыбаясь сказал сержант Пидных. Придется на крышу лезть, елки-маталки. Вот так, Вань. Он посмотрел на напарника. Такое вот растет поколение. Он пошел к пожарной лестнице, стал подниматься по ней. Соколенок увидел пятных, когда тот уже залез на крышу. Катя, прячись за трубу у колодец, не прекращай! Сержант улыбаясь уже натянутой улыбкой приближался к Кате. Она выглядывала из-за трубы, зорко следя за милиционером. Ну, поигрались и хватит. Он попытался схватить Катю за рукав, но не тут-то было. Прекрати, слышишь? Во дворе уже собрались люди, на шум выходившие из подъездов. Подъехала машина телевидения, из нее выскочил оператор и сразу же, оценив происходящее, навел камеру на крышу дома, где милиционер никак не мог поймать девчонку изо всех сил, колотившую в жестяной таз. «Люди!» — снова заорал Соколенок. «Милиция помогает бандитам! Нас выселяют на улицу!» Тот, кого капитан Краснов назвал... Хамазам вместе со своими людьми тоже наблюдал за происходящим на крыше. Своей подпрыгивающей походкой он протрусил во двор, увидел телевизионщиков многочисленных жильцов пятиэтажек. Ты чего товарища не помогаешь, сказал он напарнику сержанта. Не хорошо. Петных решил действовать иначе. Он понял, что если схватится коленка, Катя сдастся сама. Загнав Игоря на угол крыши, он хотел было заломить соколенку руку, но тот сильно ударил сержанта по ноге. Мать твою! Шапка ушанка слетела с головы сержанта, он упал больно ударившись. Крыша дома была плоской, а так бы пятныш полетел на землю. Сопротивление при исполнении за это срок. Мотай отсюда, пока цел. Угрожать? Пятных поднялся, расстегнул кобуру и выхватил пистолет, а ну марш к лестнице живо. Катя между тем приблизилась к сержанту сзади и ударила его тазом по непокрытой голове. Пятных резко обернулся и машинально нажал на спуск пистолета. В морозном воздухе выстрел прозвучал как звук петарды, которые стали запускать по праздникам и без праздников, так, для развлечения. Катя охнула и упала. Таз прощально громыхнул, ударившись о крышу. Петных стоял, согнувшись, еще не понимая, что произошло. Пар шел из открытого рта, волосы спутались, разлетевшись в разные стороны. Потом он увидел неподвижно лежащую Катю, соколенка склонившегося над ней. Небольшое красное пятно выступило на белой куртке Кати с левой стороны груди, куда как раз и угодила пуля.